Глава пятая. Реальность — ореол, и снова ореол — реальность. Как будто ореол был менее реален, чем Вселенная людей, чем их привычный, естественный огромный мир. Не менее, но и не более. Реальность не зависит от того, кто ее создал, природы или те, кому стало тесно в одной Вселенной с людьми. Как легок переход между реальностями для того, кто стал частью ореола — Лишь мусорщики ограничены в возможностях, дабы более походить на людей. Но я пока еще не мусорщик, я экскурсант. Капля. Гигантская эллиптическая галактика, чуть сплюснутая, закрывает полнеба, и ледяные торосы, нагроможденные последними штормами и подвижками льдов, отбрасывают длинные тусклые тени — На капле больше нет ни смерчей, ни ураганов, лишь едва заметная дымка у горизонта указывает на то, что ещё не вся атмосфера легла снегом на лёд. Сколько времени потребовалось выброшенной из галактики неспокойной жидкой планете, чтобы навсегда уснуть под ледяным панцирем? Вероятно, уже не так много. И ещё тысячи, если не миллионы лет, капля будет медленно промерзать от поверхности к центру. Ледяной мир, но ещё не мёртвый, Последняя фауна будет жить ещё очень долго, сопротивляясь и постепенно сдавая позиции. Может быть, какие-то формы жизни никогда не уйдут с капли, научившись жить во льду или у центра планеты, в жидкой пересоленной каверне, согреваемой радиоактивным распадом. Лишь нет людей и больше не будет. Два космических феномена не ужились вместе. Плоский мир, если не считать таросистых гряд. Один единственный заснеженный холм возвышается над унылой равниной. Он похож на неправильный локолит или мгновенно замороженный водяной бугор, вздувшийся над местом чудовищного посилия гидросейсма, но под снегом скрыты, пригнанные друг к другу металлические плиты, продуманно проложенные сверхпрочными композитами, обросшие остекленевшими на холоде остатками морских репьев. Это всего лишь поплавок, перевернувшийся днищем кверху и нахлебавшийся воды — Братская могила тысяч людей, не испытавших при жизни особенного братства. Полусфера подводной части бывшего терминала впервые показана всему миру, но некому смотреть. Пулзатый, как дирижабль, подводный крейсер, отрыгнутый в корчах затягиваемый каналом планеты, бестолково кружась, снесется над каплей по вытянутой орбите, опускаясь в перигее к самым торосам. Через несколько сот оборотов торможение об остатке атмосферы заставит его упасть, но пока он еще кружит — Снег, таросы, снова снег. Выдавленная на лёд капсула типа удильщик лежит на боку и обросла инеем в руку толщиной. В распахнутых люках белеют сугробы, внутри ничего живого. Где ты? Чужак, Са, 233. Замёрз, как тот глубинник или погиб раньше. Ты помог мне, а я не могу ответить тебе тем же. Кому мне отдать этот долг? Петру? Пётр погиб с каплей, как многие другие, и моя вина... Перед ними только в том, что они умерли, а я нет. Так получилось, не вините меня. Пётр, друг мой, счастливый, бездумный нытик, тебе не стоило беспокоиться о жене и сынишке. Я сделаю для них всё, что могу, но это не мой долг, поверь мне. Это лишь жест. Винсент тоже где-то тут, не могу сейчас думать о нём, слишком больно. почему ты хочется верить, что остался в живых безумный старик на своей анаконде. Но ему единственному не нужны ничьи долги». До конца жизни он будет плавать в гольфстриме и, не нуждаясь ни в пище, ни в браге, ни в людях, вспоминать человеческую подлость. Иногда он будет пробивать лёд наверху, с каждым годом всё более толстый, чтобы полюбоваться делом рук человеческих, а заодно добыть немного замёрзшего воздуха. И, может быть, хихикает, глядя на каплю льда. Пусто на планете и пусто в душе. Куратор был прав, нечего делать там, где всё уже сделано, прочь отсюда». Звёзды, светящиеся пылинки, тусклые и яркие, сгорающие в единый миг или тихо тлеющие, экономящие свечение на десятки миллиардов лет, совсем как люди, рассчитывающие наперёд свою жизнь, с той разницей, что у звёзд в этой реальности всё так и будет. Бетельгейзе, неспешно пульсирующий кипящий красный волдырь, пожравший свои планеты, сквозь фотосферу просвечивают далёкие звёзды. Дальше. Вот Белатрикс, надменный белый шар с плюснутой вращением, Трапеция Ориона, десяток горящих звёзд в сумасшедшем хороводе вокруг невидимой точки, шквал ультрафиолета — дальше. Ожесточённая свалка двух космических флотов — Земли и Унии, титаническая битва за право контроля над неведомым перекрёстком торговых путей, вспыхивающие корабли в пустом клочке пространства между спитальными рукавами ни звёзд, ни планет в радиусе 10 парсеков, центр галактики — Центральный монстр, высосавший газ из ядра, спит и невидим. Мириады блеклых звезд, едва не касаясь друг друга, бестолково снуют возле гравитационного капкана, притворяясь, что в их суете заключена мировая гармония. Дальше. Туманность Тарантул в большом Магеллановом облаке, россыпь раскаленных до сеня звезд в светящемся газе, хищно-вспухающая оболочка недавней сверхновой, щупальца газовых волокон, дальше. «Чернота со светящимися блинами, центр скопления галактик в волосах Вероники, дальше, безымянный квазар, дальше, опять чернота, тусклые огоньки последних угасающих карликов в растрепанном шлейфе какой-то галактики, холод и бесконечность. Такой будет Вселенная через триллион лет, Вселенная людей или Ореола. Разве есть разница? Нет ничего по-настоящему вечного. Сумасшедший свет и ничего, кроме света». Большой взрыв, родовые муки материи, рождение времени и вещества, разделение вселенных, чудовищной силы, гравитационный удар. Дальше. Обязательный экскурсионный набор. Но экскурсант к вязчему неудовольствию гида волен рассмотреть песчинку вместо пирамиды. Прокна. Маленькая неправильная луна хвостиком вниз и сама планета, серый шарик с пятном единственного материка, разделённым на две неровные части, хребтом Турковского. К югу от хребта сельва, откуда вышли вариодонты, и где их больше нет, болота, лесистые нагорья, и где-то за ними лежит крошечное бессильное государство межзона, непрочная пуповина, протянутая к лиге. Жив ли ещё Сима Мутик, храбро капитулировавший, чтобы спасти то, что когда-то показалось ему важным, себя? Если он жив, то, наверное, давно утешал себя словами о глупости бессмысленного мученичества во имя чего бы то ни было. Если мёртв, забудем о нём. К северу степь, холодные пустыни, просвистанные насквозь ветрами с океана. И ещё севернее шельф, нестрашное пугало для контрактников. Вот место, где мы с Роджером приняли бой с гончами. он ущелье, где был лагерь беглецов из бьюна Тоннель сквозь хребет так и не восстановлен. Месторождения юга достались южанам. Ландшафт изменился во время войны. Вот этой воронки километрового радиуса, к примеру, не было... А куп, потемневший от времени, залатанный и, кажется, даже покосившийся, уцелел. Кости живоглота и штуцера давно сгнили в земле, если только не были кремированы. По делом. Но изменилось ли здесь что-либо ещё? — Так вам точно, блондинку? Вы не ошибаетесь. Сейчас многие заказывают рыжих дылов. Ничего не попишешь, мода. Стандартная модель, нет? Очень хорошо, но позволю себе заметить, что это выйдет дороже. Сколько вы сказали в талии? — А в бёдрах? Право же, нам не часто заказывают такие изумительные пропорции. Немного старомодно, но заказчик всегда прав. Позвольте вас поздравить, у вас есть вкус, вы получите прекрасный экземпляр. Наша служба гарантирует, что вы останетесь довольны, по крайней мере, первый месяц. Это я шучу, не обращайте внимания. В случае каких-либо сбоев обращайтесь прямо к нам, и чем скорее, тем лучше. Теперь, с вашего позволения, уточним некоторые дополнительные параметры модели. «Взять из архива? Как вы сказали, 20 лет назад? Ну что ж, посмотрим. Дальше». Заглубленный в скальный грунт фундамент порт Бьюна, ряды камер штрафного изолятора. До переворота здесь иногда бесновались у бегуны, наказываемые краткосрочным заключением за задержки в работе и каннибализм. Вы или кидались на стены, или часами сидели на цементном полу, бессмысленно глядя в потолок рыбьими глазами с жутким двойным зрачком. «Наверное, первые недели после переворота в камерах было не протолкнуться. А сейчас вроде бы тихо. Слишком много тишины на одного человека. Вы беспомощный идиот, Шабан. Тоннель восстановят, и по нему пойдут поезда с рудой. Три и пять составов в сутки. Потому что людям нужен рейней, а не ваши дилетантские рассуждения о всеобщей гармонии. Вы просто досадная аномалия. И не воображайте себе, что уникальное. Заставьте маршировать взвод солдат». Они при соответствующей тренировке пройдут так, что плац затрясется, а полковник на трибуне преисполнится удовольствие. Но заставьте маршировать дивизию, армию, и вы увидите, как один натрет ногу и захромает, другой схватит солнечный удар, третий не вытерпит большой нужды и ринется из в кусты, четвертый дезертирует, и это нормально. Всего лишь действие закона больших чисел — Но это не значит, что надо оставлять дезертирство безнаказанным. Вы меня поняли, Шабан? Нет, никто не говорил этого, но они говорили бы именно так. Штуцер, Поздняков, Тихоня, Роджер, даже Бертоли, и Трус. Конечно, если бы не зашли до разговоров. А тоннель всё-таки не восстановили. Вверх. Вот гараж, откуда я угнал вездеход. Вот тот коридор, где мы с мини-гоном держали оборону. Еще выше мой ярус, моя комната, где давно живут другие люди с другими проблемами. И им нет дела до меня, а мне до них. Та комната, где когда-то ждала меня Лиза. Вот я вернулся. Здравствуй. Дальше. Невидимый силовой кокон продавил грань куба, оставив вывернутые наружу лепестки. Шабан не слышал воя сирены, не видел человеческой суеты. Одной заплатой на стене больше, одной местной легенды, одной неразрешимой загадкой — пусть. Степь, пожухлая трава и сушённая ветрами, редкий голый кустарник, растрескавшийся суглинок пересечённый гусеничной колеёй. Отвалы шахт кажутся выше гор, потому что расположены ближе. Дикий убегун, занятый выкапыванием личинок, в испуге втягивает голову в плечи и валится на бок, притворяясь мёртвым. Непонятно, как он почуял опасность, но его инстинкты безошибочны. Между прочим, сейчас он действительно умрёт, если его тронуть. В своё время контора потеряла на этом немало рабочей силы. Копай дальше, приятель. На этот раз инстинкт подвёл тебя, ты мне не нужен. Вот и горы. Ржавая нитка рельсов уходит под каменный завал, скатившиеся со склонов валуны, уже давно затянуты бурым лишайником. Кое-где укоренились неприхотливые стелящиеся кусты, корни раздвигают щебень, Следы трагической попытки одного человека изменить естественный порядок вещей, попытки неумелой, отчаянной, удавшейся по чистой случайности и, как оказалось, вполне бесполезной. Как с самого начала был бесполезен этот тоннель, и человеческий труд в нём, и мечты у бегунов, и людей о местном варианте рая по ту сторону хребта. Потому что человек должен уступить там, где Ореол сказал «нет». За это не борются. Это получается само собой. Так же естественно, как яблоко падает с ветки и катится по траве. Так же неотвратимо, как капля превращается в лёд. И если человек не согласится, это ничего не изменит. Усилия людей не стоят специального внимания. Копошащиеся в плавучих водорослях рачки всегда по другую сторону и Их прошлое известно, их будущее просчитано, их пороговые возможности ничтожны в сравнении с ореолом. Им даже не создать второго «Ореола». Вероятность ещё одной удачной попытки невообразимо мала. Трагедия и счастье человечества в том, что оно никогда не поверит в это. Тоннеля нет, а памятный бункер цел до сих пор. Хотя, конечно, пуст и заброшен. Ядерные заряды для проходки давным-давно вывезены куда-то. На крыше бункера выросли кусты, и бронированные двери поржавели так, что теперь их ни за что не откатить по направляющим. Вон там, левее, то самое место, где погибла Лиза. Ничего не осталось, ничего, даже костей, даже следов от разрыва граната пули. Не надо было приходить сюда и приводить эту женщину, мало чем отличающуюся от рабочего андроида. Даже не женщину, даже не самку, и заведомо еще не человека, свежеизготовленную по заказу модель. «Не воображай себя, пигмалионом, так кажется, — говорил Минигон. Не воображай себя. А почему, собственно, нет?» «Куклы — они для игры, но играй в своё удовольствие, если не желаешь сидеть на либидоциде. Комбинат производит их поточно в нужном количестве. Рабыни, любовницы, домохозяйки, кстати, очень приличные, так сказать, в целях сохранения нравственности. Нельзя провоцировать массовые сексуальные отклонения. Ты считаешь это нравственным? Хороший вопрос, запиши для памяти. И кому ты собираешься его адресовать? Людям, наверное, просто людям. Ты что, подрядился меня смешить?» Это не смешно, Винса, они разумны. Не более, чем средняя домохозяйка, а чаще менее. Не строй иллюзии, Искандер. Нельзя не строить иллюзии, потому что нельзя жить, если Минегон не сделал ошибку, единственную, но главную. Потому что ватерлиния проходит не между человечеством и ореолом. Она между людьми, и она внутри каждого человека. Потому что ради одного только ореола не стоит жить. Не зря над мусорщиками стоят кураторы. Даже мини при всем его старании не до конца удалось выработать презрительно равнодушный взгляд на мир людей. «Я назову тебя надеждой, — сказал Шабан, — и научу говорить. Потом я научу тебя всему, что умею сам — любить, ненавидеть, плакать и смеяться, думать. Я буду очень терпелив, обещаю. И если ты когда-нибудь сама собой, без приказа и подсказки, перестанешь видеть во мне хозяина, значит, ты равна мне» и, значит, мои иллюзии имеют смысл. А если Ореолу это не понравится, — добавил он про себя, — пусть меня снова сошлют в человечество».